Глава 16. 490 лет после явления небожителей в окрестности горлобогов. богов. Дар закончил нужные слова, убедился, что щит вокруг надежен, и еще раз посмотрел на существо. Издали оно напоминало крота-переростка. Тварь размером с хорошего коня тяжеловоза с огромными тяжелыми лапами и длинными когтями, короткой черной шерстью и даже немного милым розовым пятачком. По-настоящему пугали только глаза, подернутые белесой пеленой. Они будто смотрели в душу, выворачивая наружу всю подноготную. Дар тяжело проглотил застрявший в горле ком. Посмотрел на Эллу. Возлюбленная, казалось... Замерла в оцепенении. Она уставилась на существо и почти не дышала. Дар тронул ее за руку. «Пойдем. Защита есть, а там посмотрим по обстоятельствам», произнес он над самым ухом Эллы. Чародейка вздрогнула и сделала шаг вперед. Существо осталось на месте. Немигающим взглядом оно смотрело на магов. И дар мысленно ощетинился, ожидая атаки. В голове в диком танце кружились мысли. Кто это может быть? Враг или друг? Тварь, наделенная разумом или животное, подверженная инстинктам. Дар поменялся целыми местами, чтобы, когда они будут проходить мимо крота, тот оказался ближе к нему, а не к возлюбленной. Она попыталась возразить, но Мак сжал ее руку сильнее, и Элла покорилась. Дарсир улыбнулся. Человека, понимающего его лучше, он еще не встречал. Шаг. Крот все так же спокойно наблюдал за путниками. Еще ничего не произошло. Дар глубоко вдохнул. Сейчас они должны пройти мимо твари. Элла отпустила его ладонь. «Оно и правильно. Если нужны будут заклинания, лучше держать руки свободными. Шаг!» Тварь шумно дышала, но с места не двинулась. «Еще шаг!» Под ногой неестественно громко хрустнул камень, и эхо разнесло противный треск дальше по туннелю. Дар закрыл уши, звук будто ножом разрезал голову. Посмотрел на крота и понял, камень тут ни при чем. Глаза существа позеленели и вылезли из орбит, а пятачок распался на два цветка, лепестки которого напоминали щупальца медуз. Мак толкнул застывшую Элу вперед подальше от угрозы. Рядом с тварью особенно остро ощущалась узость туннеля. Собрался атаковать крота, но почти сразу понял — атака отразится и обратится на них. «Быстрее!» — прошептал он, и многократно усиленные эхом его слова снова ударили по ушам. Элла оглянулась и затравленно посмотрела на любовника. Дар молча дернул головой, побуждая чародейку двигаться быстрее. Похоже, Крот умел усиливать звуки только на близком расстоянии. Надо убираться. Старались идти бесшумно, но каждый шорох отзывался дикой болью. Они шли и шли, сохраняя молчание и пугаясь даже громкого вздоха. Дар грустно усмехнулся. Вот тебе и безобидный туннель. Вроде сил достаточно, а встречаешь такую угрозу, против которой все твои умения — пшик, да и только. Посмотрел на Эллу, чародейка сжала губы, уткнулась взглядом в пол и топала вперед. чего то захотелось обнять ее, но Дар одернул себя. Зачем мешать? Все равно помощи от него никакой. Осторожно взял за руку, сжал ладонь возлюбленной в своей и продолжил шагать рядом. Тварь не стала преследовать их, а значит, эта пытка скоро кончится. Глядя на кипенно-белые стены туннеля, Дар думала о предстоящей встрече с Лотосаром. В том, что они идут в ловушку, Мак не сомневался но надеялся, что им удастся переиграть Бога. Ухмыльнулся. А есть ли у них другой выход? Ему надо к Источнику, чтобы сохранить жизнь, а Элли, чтобы избавиться от власти амулета. Даже то, что у белого древа их ожидает Латасар, злобный, мелочный Бог, у которого на Эллу свои планы, ничего не изменит. Остается только верить в удачу, и в правильность подготовленных заклинаний. Дарсир по-своему подготовился к встрече с Богом, воспользовался выкупом хранителя тьмы и задал вопросы к грифелю и бумаге, отлично понимая, что Латасар бессмертен. Мак не стал спрашивать, как ему убить небожителя. Он спросил, как сделать так, чтобы Латасар оставил их в покое навсегда. На бумаге появилось название заклинания. Дар не знал такого, и вторым вопросом стали подробности о нем. Магу повезло, он успел подготовиться. Заклинание потребовало прорву сил, но их он заполучил от лавандового поля. Благо Элла назвала правильные ингредиенты для отвара, и Дар доделал цветочную кровь. Ёмкость приняла часть накопленных на поле сил, а Макс сотворил заклинание. С виду безобидное, но если верить трофею от хранителей тьмы, очень эффективное. Был в плане Дары ещё один пункт, который сводил на нет все усилия Латосара, но осуществится ли он, Мак точно сказать не мог. Хотя всей душой желал, чтобы получилось не только из-за лотосара, еще из-за желания привязать Эллу к себе навсегда. Дарсир запутался. Он и страшился провести с чародейкой всю жизнь и хотел этого больше всего на свете. «Все!» — констатировала Элла, когда эхо не подхватило хруст камни под ногой. «Ушли!» — ухмыльнулась. «Теперь ждем нового подвоха». Вздохнула и посмотрела на спутника. «Почему ты не атаковал?» Мне показалось, он зеркало. Испугался, что нам самим достанется. Пояснил дар и подумал, как приятно наконец слышать ее голос. «Да хоть чей-то голос неусиленный эхом, демон все подери!» Я тоже так решила, а потом шла и думала, правильно поступила или неправильно остановилась и торопливо поцеловала Дарсира в щеку. «Как думаешь, может, все привиделось и не было ничего вовсе?» «Не знаю», — вздохнул Мак. «Боль оказалась самой настоящей». Элла кивнула в знак согласия. Туннель повернул. Чародеи с опаской посмотрели за угол. Чуть дальше — Их ожидал самый настоящий сюрприз. Туннель расходился на три одинаковых белоснежных коридора. «Нет лабиринта?» — усмехнулся Дар, намекая на описание дороги до источника сущего в книгах. «И опасностей тоже нет», — съехидничала Элла в свою очередь, закатила глаза, припоминая заклинание поиска пути. «Пространство, — говорит, — что надо идти влево. Влево так влево!» Улыбнулся Дар и вошел в коридор. С другого конца раздались странные чавкающие звуки. Маг поморщился и посмотрел на Эллу. «Ты тоже слышишь?» Она покачала головой. Дар решительно потянул ее за руку. «Тогда пойдем. Кажется...» Началось обещанное в книгах безумие. Тут его посетила догадка. Возможно, все не так просто, как они думают. Скажи, а на кого была похожа та тварь, что била нас эхом? Поинтересовался он у возлюбленной. На двуглавую лисицу с павлиньем хвостом улыбнулась Элла. Дар глубоко вдохнул. Получалось, видели они разное, но больно было одинаково. Оставалось только выяснить, тот, кого слышит он, существует действительно или просто обозначает место, где туннель подкинет очередную пакость, или все происходящее вокруг морок и больше ничего. Где-то впереди раздался холодящий кровь вой. Дар посмотрел на Элу но она лишь пожала плечами. Чародейка ничего не слышала. Мак крепче сжал ее ладонь и зашагал вперед. «А еще что тебе рассказала Мита?» — поинтересовалась Элла. «Кроме того, что я владею превращениями». Дарсир улыбнулся. «Здесь, среди белых стен...» Звуки голоса чародейки мешали вслушиваться вои в дальнем конце, но в то же время они удерживали от тихой паники, постепенно отвоевывающей его разум. Хоть Мак и не хотел пересказывать возлюбленной беседу с бывшей невестой, он предпочел поддержать разговор. Правда, опустил слезы и страх Миты, ее воинственный настрой и злость на Эллу за то, что та, будучи отнюдь, Немолодой особый смеет заглядываться на ее жениха. Собрался поведать только самое необходимое — сухой экстракт тех нескольких часов. «Много разного», — философски заметил он. «Но больше всего ее впечатлила твоя схватка с Латасаром, его желание заделать тебе ребенка, чтобы с его помощью получить силу старых богов». «А желание убить меня после неудачной попытки овладеть не впечатлило?» — нахмурилась Элла. «Нет!» — усмехнулся Дар. Это она посчитала закономерным. «Отказала Богу? Получи!» Ее удивило, что небожитель достает чужие силы с помощью ребенка, как демон или дух. С ее точки зрения это как-то мелко для Латасара. Элла пожала плечами. «Я много думала про тот день. И про Латасара. Прочистила пересохшее горло. Сейчас понимаю, что он действовал наобум». Нахмурилась, подбирая слова. «Мы читали в легендах, что духи делятся способностями, зачиная совместных детей. Но правда ли это? Я не знаю ни одного живого примера. Скажу больше». Я не знаю, приобрел ли мой отец способности матери после моего появления и были ли у нее демонические силы отца. А с учетом моего происхождения не уверена, что Латасару перепало бы хоть что-то». «Почему ты так думаешь?» — Дарсир взъерошил челку. «Мою мать старые боги создали по своему образу и подобию» пожалев для нее только божественной сущности. Новых богов и Латасара тоже создавали иначе. Сама природа их силы другая. Вероятно, сделав их подобными себе, а не другими, старые боги не смогли бы наградить новых бессмертием. Демоны, как хранители порядка мироздания, имеют третью природу, способную обуздать любые силы. Вопрос лишь в количестве. Латасар хотел получить силу старых богов, но при этом забывал, что в довесок идет сила демонов, которая несовместима с его природой. Подозревая, что даже если бы у него и вышло с ребенком, желаемого могущества он бы не получил. Только б меня измучил напрасно. Элла вздохнула. «Надеюсь...» «В этот раз у него не хватит сил повелевать мной. Ребенка от него я по-прежнему не хочу». Дар протянул руки и заключил Элу в объятия. Прижался к спине плотно-плотно, оставив лишь немного свободы для вздоха. Наклонился к ее уху. «Не отдам тебя даже Богу. Помогу с ребенком сам». Чародейка рассмеялась весело и звонко. «Не говори ерунды, Дар! О каком ребенке речь? Ты не знаешь, хочешь ли встретить со мной завтрашний рассвет?» Дарсир развернул Эллу к себе лицом и посмотрел в ее глаза. «Ошибаешься! Хочу!» — еле слышно прошептал он. «И не только завтрашний!» Возлюбленная поцеловала его, Горячо и уверенно, будто точно знала. Не врет. Он принадлежит ей. От кончиков пальцев ног до вороньего гнезда из волос на голове. «Почти верю», — выдохнула она, оторвавшись от мага. «Хочу верить, дар, но...» Он покачал головой и накрыл ее губы очередным поцелуем. Элла прикрыла глаза. Видимо, у нее пропало желание пререкаться. Дарсиру же схотелось идти хоть куда-нибудь, остаться здесь в безвременье с любимой и не думать ни о чем, кроме запаха костра от ее волос, теплой кожи, нежных губ и непонятного количества веснушек. Бесстыдных тонких рук, блуждающих по его телу, обжигающего дыхания и томных вздохов лишающих разума. Мак уже подбирался к юбкам спутницы, когда ухо уловило едва различимое шуршание. Кто-то крался в их сторону. Дар закрыл глаза и сосредоточился на окружающем пространстве. Вторым зрением он ясно увидел подбирающегося к ним медведя, обычного красного саблезубого зверя. Да, чуть крупнее бурова, а в остальном ничего примечательного. Ударил, не отпуская Элу от себя. Не хотелось, чтобы монстр знал о разоблачении. Медведь зарычал и встал на задние лапы. Дар атаковал еще, а потом еще и еще, бесполезно. Кто там? Будто слепая осведомилась Эла. Я не вижу никого. Любовник молча отпихнул ее к стене. Зверь заревел и лапой саданул мага по плечу. Дар отлетел на пару шагов, но тут же поднялся на ноги и, запрокинув голову, запел заклинание. Не понимая, откуда исходит угроза, Элла беспомощно озиралась вокруг. Вокруг нее был поставленный любовником щит. Но сработает ли он в этот раз, оставалось загадкой. Из ниоткуда когтистая лапа вскользь ударила ее по груди. Разорвала платье, сцапала амулет и снова исчезла. Элла фыркнула, и в ее руке сверкнула призрачная петля. Пробормотав несколько слов, Чародейка накинула петлю на пространство, промахнулась. Следом сверкнула призрачная сеть. Дар закончил ловушку рыбака. В отличие от Эллы, он видел свою цель и не промазал. Медведь взревел и продолжил свой бег, унося мага за собой. К счастью, сеть сделала его видимым, и чародейка пустилась в догонку. С четвертого раза она кинула аркан демона на шею зверя. Монстр боролся до конца. еле даже показалось, он сделал пару шагов и тогда, когда веревка отсекла его голову. Дар поднял с земли амулет и подал его возлюбленный. — Смотри! — ухмыльнулась она, указывая рукой на открывшийся в одной из ниш вид. — Латасару просто надоело нас ждать! — Вот он и отправил дружка. Дар сложил руки в замок, припоминая нужное заклинание, и подошел ближе. Сердце, будто сумасшедшее, заухало по ребрам, а разум охватило нехорошее предчувствие. Кажется, сейчас они и встретятся: смертный маг, дочь демона и опальный бог. Сто тридцать два года после явления небожителей в окрестности горла богов. «Пусть боги хранят тебя!» Шадра обняла пасынка и с чувством поцеловала его в лоб. «Прощай!» Сняла с шеи амулет, кроваво-красный квадратный камень с едва заметными ножками. Протянула его Раэлю. «Возьми!» Он нахмурился и покачал головой. Вокруг задорно чирикали птички, в воздухе пахло черемухой, ярко светило солнце. Но даже оно не рассеивало мрачного настроения. «Я не могу оставить тебя без защиты, мама. Ты же знаешь». Пожал плечами мужчина. «Возьми!» — настояла Шадра и строго взглянула на Раэля. «Он присмотрит за тобой, раз уж я вынуждена тебя оставить». Пасынок тяжело проглотил слюну и потёр лицо ладонями. Ветер от чего-то показался ему особенно холодным. Я уже взрослый. Невесело улыбнулся. Дедушка. Справлюсь. Облизнул губы и посмотрел мачехе в глаза. Может останешься? Нет. Шадро покачала головой. Твой народ больше не хочет видеть таких как я. На своих землях. Остаться, значит, навлечь на тебя Гнев соплеменников. Не хочу. А алое пятно возьми. Мне оно уже без надобности. Второй жизни не хочу. Успела устать от этой. Вздохнула. Подарила бы ее твоему отцу, Если бы могла. Закрыла глаза. Перешла на шепот. Скучаю без него. И без тебя. «Буду скучать». «Мама!» Раэль прижал ее к груди и поцеловал в макушку. «Волнуюсь, как ты будешь там, как устроишься?» «Найду способ послать весточку». Шадра высвободилась из объятий и вручила таки амулет пасынку. Мужчина, смирившись со своей участью, повесил его на шею. «Это не просто амулет», — торопливо заговорила мачеха. Тебе второй жизни он не даст, нужна кровь Таляркерина в жилах. Но ты можешь заключить с ним договор, и он подарит тебе неслыханное могущество. Если, конечно, не поработит тебя и не заставит выполнять свою волю. — Не понимаю, — нахмурился Раэль. — Тут и понимать нечего, — улыбнулась Шадра. — Ты можешь просто попросить его о помощи, и он откликнется. Пошлет видения, подскажет, добавит сил. Но взамен ты должен будешь напоить его чужой кровью. Не сделаешь, в следующий раз ответа не будет. А можешь один раз напоить его своей, произнести клятву, и вся мощь, заключенные в нем части бога Латасара, подчинится твоему слову. Один недостаток — чем больше ты используешь его силу, тем сильнее нить Бога проникает в твой клубок. Чем больше у тебя могущества, тем больше в твоей душе и сущности Лотосара, и тем меньше тебя. Настанет день, когда ты либо расторгнешь договор у белого древа источника сущего, либо... «Умрешь, чтобы уступить свое тело существу более могущественному». «Зачем он нужен мне?» Раэль еще больше нахмурился. «Сохрани на память обо мне», — улыбнулась Шадра. «Или отдай детям при случае. Мне было видение, что твоя старшая внучка будет супругой правителя. Может, ей пригодиться вздохнула и опять обняла пасынка. «Прощай!» Ворота закроются. Поцеловала в лоб. «Если судьба будет благосклонна, еще увидимся!» Развернулась, подобрала лежащий на земле посох и пошла в сторону благоухающих златоствольных черемух, что сплелись верхними ветвями, как влюбленные, желающие коснуться друг друга, но разделенные непроницаемой стеной «Береги себя напутствовал пасынок в спину. И ты отозвалась шадра, стараясь не расплакаться. Прошла сквозь врата и утирая слезы больше для порядка, призвала магию перемещения. Удивительно, но сила ответила ей так, будто завесы между землями рядом с ней не существовало вовсе. Не очень отдавая себе отчет в действиях, женщина перенеслась на берег моря. На нагретом солнцем песке тяжело стоялась даже в обуви. Шадра оглянулась вокруг, заметила деревушку, раскинувшуюся неподалеку, и зашагала туда. На подходе ей попался рыбак, Он недоверчиво уставился на нее, но, заметив знаки покоренных сущностей на руках, смягчился и состряпал улыбку. «Скажи, любезный», — Шадра залихватски перехватила посох, — «как называется твоя деревня?» «Мы называем ее Тмар, госпожа Мак, сообщил прохожий. Шадра поморщилась, маром дети повелителя неба называли огромного пятиглазого красного змея, что раз в 10-15 лет заплывал в их воды. Монстр питался силой из чаш, и хоть и не выпивал до конца, для двуххвостых существ был хуже смерти. Портились дороги, магия шалила и не отвечала. Кто-то несколько лет приходил в себя после его пристального взгляда. Говорили, боги создали Тмара, чтобы ставить на место чрезчур могущественных чародеев. Он должен был отнимать у них силы, а остальные просто попадали под горячий пятиглазый взгляд, оказывались не в то время, не в том месте, страдали за одно. Шадра тряхнула головой, отгоняя невеселые мысли. Откуда такое странное слово? Поинтересовалась она. Тречный молча указал в сторону моря. Чародейка оглянулась и столкнулась взглядом с ним, огромным вишневым змеем с изумрудными полосками по всему телу. Проглотила застрявший в горле ком и застыла не в силах отвести глаз. Машинально потрогала место, где обычно висел амулет, и, сжав в руке воздух, громко вздохнула. Собралась с мыслями, прогоняя объявший каждую частичку ее тела ужас, и сжала кулаки. Слабым голосом прочла заклинание, которому еще в детстве научил отец. Змея неловко дернул головой и нырнул в воду. Шадра с облегчением отвернулась от моря. — Скажи, любезный, у кого в доме можно остановиться ненадолго? — поинтересовалась она, — отлично понимая, что останется здесь навсегда».